Глава пятьдесят девятая. Лан Линь, непривычно растеряв былую уверенность и высокомерие, запинаясь и то и дело прерываясь, вкратце поведала, как так получилось, что небесная звезда приняла их обоих. Я, конечно, пару раз допускала мысль, что было бы совсем хорошо объединить эту парочку. Глядишь, и поумнели бы. Но это была шутка, и в страшном с ней не придумать, что на престол сядет Гу Юн Жень, разделив его с Лан Линь. Впрочем, судя по тому, с каким умилением он смотрел на нее во время рассказа, может, будет правильнее сказать но престол сядет Лан Линь», разделив его с Гу Женем. В этот момент девушка глянула на него украдкой и, столкнувшись с его взглядом, довольно мило зарделась. «О, как! Да тут все даже интереснее, чем можно было бы представить. Сценаристам дарамы подобное и не снилось». «Понятно». В очередной раз хором сказали мы с санлинем как только Пылинка завершила свой рассказ, кивнув на уже невредимого ректора, еще пребывавшего без сознания. Хотя нам обоим ни черта понятно не было, честно говоря. А я еще и с неким сомнением посмотрела на Юань Шуая. Как он отреагирует на то, что уже вторая невеста пролетела мимо его лисих лапок? Странно, кажется. Доволен? Тем лучше. А обменяться брачными браслетами вы когда успели? все же не удержался от вопроса Сан Линь. Не думал, что ты будешь торопиться с браком. Да, в принципе, не думал, что великий Гу когда-нибудь предпочтет остепениться. Бывшая главзло, но не могу я теперь величать его, как раньше. Совесть не позволяет. Загадочно улыбнулась, осторожно приобняв притихшую Лан Линь. А я только сейчас заметила на их запястьях парные браслеты. Это когда же они успели-то? Так вот чем они занимались, пока мы в пещере торчали. «Так теперь испытания проходят в лабиринте, да?» Но я не успела и слова сказать из тех, что крутились в моей голове. Ведь, как оказалось, внезапная женитьба пылинки и Гу Юнжене оказалась сюрпризом не только для меня. Несколько заторможенно моргнув, она бросила недоуменный взгляд на меня после недоверчивой на Санлине. Последний, уже подозрительный, достался Гу И только после этого Ланлинь рискнула опустить взгляд вниз. В пещеру тут же потряс ее возмущенный вопль. «Какого хрена? Ты зачем это сделал? Совсем сбрендил?» Накинулась она на Гуюнжене, до этого, похоже, умудрившись не заметить, во что превратился сковывающий их артефакт. Козявкин, тихонько вздохнув, быстренько прижался к нам с лисом со спины, нагло умудрившись всунуть голову между нами и положить ее сразу нам обоим на плечи и теперь внимательно наблюдал за увлекательным зрелищем первой ссоры новобрачных. «Мышка, только не нервничай, я здесь ни при чем, это все небесная звезда. Ну, сама подумай, зачем бы мне так делать?» Попытался сгладить ситуацию Гу Юн Жень в сдающемся жесте, подняв руки. «А, так тебе это еще и даром не сдалось, но рад стараться, тут же воспользовался ситуацией!» «Да ничем я не пользовался, когда бы успел!» Вякнул он, но замолчал, понимая что каждая реплика и делает еще хуже, и не имея ни малейшего понятия, как снизить накал. Бросил умоляющий взгляд в нашу сторону, но мы синхронно пожали плечами, мол, сам выпутывайся, а мы посмотрим. Козявкин еще и издевательски рявкнул, поддерживая то ли Пылинку, то ли Гуинджене. Тоже еще сплетник тут, оказывается, растет. «Снимай немедленно!» — заявила Пылинка категорично, с царским видом ткнув свою руку Гуиндженю под нос едва не двинув пооному Хорошо спасла реакция парня. Эм, как я их сниму? Видишь, вязь магическую по краю. При всем своем желании... Начал он, но, уловив, как у девчонки начали злобно раздуваться крылья носа, внезапно сменил тактику. Да и зачем? Разве нам плохо вместе? Сядем на трон, будем править вместе. Ты будешь на публику вещать о добром и светлом? Я же займусь теми, кто с этим добрым и светлым не согласен. С тебя репутация, с меня опыт девчонка несколько раз моргнула переваривая его слова а после у нее подозрительно задрожала нижняя губа ой ой я не хочу брак по расчету всхлипнула она плюхнувшись обратно на пол и залилась горькими слезами я хотела по любви а не так ну чего ты стерпится слюбиться попытался поддержать гуюн женя линь Я же сделала для себя пометку на будущее объяснить ему понятие слова «тактичность». И вообще, надо бы поговорить с ним о том, что следует, а что не следует говорить девушке. Ну ладно, в частности мне, если хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Чувствую, это тоже будет совсем не лишним. Бывшая главзло тем временем, совсем не соответствуя своей репутации, искренне пыталась утешить плачущую девушку. Удавалось ему, мягко говоря, слабо. Хм... Может, мне вовсе курсы открыть? Обучать вот таких вот кадров тому, что в самом деле важно? А то, как строить коварные планы и воевать, они первые. А как до банальных, бытовых вопросов доходят? — А, смотри, смотри, что это за блестящие, шуршащие штучки? — воскликнул совсем уже контуженный и ошалелый Гуюнжень, схватив с пола горсть моих пакетиков три в одном. — Упс. — Совсем дурак, — обиженно всхлепнула пылинка, шлепнув его по руке. «Как вообще-то детей успокаивают, они Я осеклась на полуслове, шокированно уставившись на мою слабость. «Так это ты?» Ее вскрик отразился от потолка пещеры и вернулся, чтобы ударить по ушам слишком высокими нотами. Опылающий негодованием взгляд остановился на мне. «Если кратко... М -м, да, я...» — честно призналась я... но ну, толку отпираться?» «Ты издевалась надо мной все это время! Сначала дома! Теперь здесь, просто чтобы поиздеваться, унизить посильнее!» Выдохнула она, а по щекам потекли слезы. «Но-но, не перегибай! Дома, ну, всякое было. Никто не идеален. Здесь же я не сделала ничего, чтобы тебя подставить, как-то навредить. Наоборот, не высовывалась и страховала, когда того требовала ситуация. В остальном же ты проживала спокойно свою жизнь, а я свою. Мир...» Улыбнулась я, протянув ей руку для рукопожатия. Пылинка несколько секунд недоверчиво рассматривала мою ладонь, но после с опаской все же пожала и робко улыбнулась в ответ. «Мир, даже хорошо, что это ты, а не он», призналась она, кивнув на абсолютно ничего не понимающего Гуинжене, довольного уже хотя бы тем, что Лан Линь прекратила слезоразлив. Девушка же невольно бросила взгляд себе под ноги где валялись десятки пакетиков. «Откуда у тебя столько три в одном?» «Я тоже хочу». «Хочешь, поделюсь? Приходи в любое время, угощу или с собой дам», предложила я, чувствуя несказанное облегчение, что все так удачно разрешилось. Ссориться с девчонкой не хотелось, особенно сейчас, когда она так повзрослела и поумнела. Стоило признать, сейчас у нее были все шансы по праву стать дорамной главной героиней, а в идеале и переплюнуть ее. «Хочу». Быстро кивнула пылинка и через паузу добавила неуверенно. «В компании, правда, он пьется куда как приятнее. Буду рада с тобой поболтать. Думаю, теперь у нас очень много поводов для дружеских посиделок». «Что здесь происходит?» Этот вопрос заставил нас всех подпрыгнуть. Потому что про господина главу академии, мирно лежавшего и не мешавшего нам всем выяснять отношения, мы как-то позабыли. А он очнулся, огляделся... И весьма настойчиво напомнил о себе. Я не совсем понимаю, почему все еще жив. Но хотел бы знать, кого должен за это благодарить. Его. Кажется, мы с Лисом теперь всю оставшуюся жизнь будем дружно орать хором. И тыкать в обалдевшего Гу пальцами, перекладывая с больной головы на здоровую. Это он вас вылечил. Точнее, они. Педантично поправил нас Дасьон. Господин гус с невестой. Тоже с помощью звезды. Брау подтвердил Тигр-дракон и довольно разулыбался.